Глава тридцать восьмая. Понедельник. Туча. Ракель резко открыла глаза. Сердце билось часто и сильно. Она заснула. Вокруг раздавался непрекращающийся шум купающейся детворы. Во рту чувствовался горьковатый привкус травы, а жара накрывала спину словно одеялом. Ей что-то снилось, что-то... Отчего она проснулась? От внезапного порыва ветра теплое одеяло исчезло. Ракель вздрогнула. «Удивительно, как быстро иногда забываются сны», — подумала она и обернулась. Олега рядом не было. Она приподнялась на локтях и посмотрела вокруг. В следующую секунду она была уже на ногах. «Олег!» — крикнула Ракель и бросилась бежать. Она нашла его у бассейна с вышкой. Он сидел на краю и беседовал с мальчиком, которого Ракель, кажется, уже видела. Наверное, одноклассник. — Привет, мам. — Олег, прищурившись, поглядел на нее и улыбнулся. Ракель взяла его за руку, крепче, чем сама этого хотела. — Я тебе говорила, чтобы ты без спроса не уходил. — Но ведь ты спала, мам. Я не хотел тебя будить. Олег казался удивленным и слегка пристыженным. Одноклассник почел за благо отсесть подальше. Она отпустила его руку. Вздохнула и посмотрела на горизонт. На голубом небе виднелось одно единственное белое облачко. Оно словно указывало вверх, как будто кто-то только что запустил ракету. «Скоро пять. Мы едем домой ужинать», — ее голос звучал отчужденно. Когда уже ехали в машине, Олег спросил, придет ли Харри. Ракель молча покачала головой. Когда они остановились на перекрестке с места, открылся, она наклонилась, чтобы снова посмотреть на облако. Оно не исчезло, но поднялось повыше и снизу потемнело. Ракель напомнила себе запереть дверь, когда они приедут домой.